Локк. Джон. Годы жизни 1632-1704. Индуктивная философия Фрэнсиса Бэкона, смелые обобщения Декарта, стремившегося раскрыть естественную жизнь всего мироздания, этика Спинозы, объяснявшая нравственное начало в человеке без всякого вмешательства таинственных сил, И попытка Гроция объяснить развитие общественности, опять-таки, без вмешательства сверхприродного законодателя, все подготавливало появление новой философии, и она действительно нашла яркого выразителя в лице английского мыслителя Локка. Особого учения о нравственности Локк не написал. но в своем произведении «Исследование о разуме человека» он так глубоко разработал основы всего нашего знания, что оно легло в основание новой философии целого поколения. Разбирая в другой своей книге практические приложения своего исследования к политике и к жизни вообще, он высказал столько веского о происхождении нравственных понятий, что его воззрения наложили свою печать на все то, что было написано о нравственности в 18 веке. Влияние Локко отчасти объясняется тем, что он не являлся основателем новой теории со строго определенными воззрениями, а излагал свое понимание человеческого мышления, так называемой свободы воли и нравственности вообще. Он весьма терпимо относился к другим учениям, стараясь показать в них то, что могло быть правильным, хотя бы оно было выражено неправильно. Лок, подобно Спинозе, был прежде всего последователем Декарте в его объяснении нашего знания, то есть процесса нашего мышления и путей, которыми человек доходит до своих умозаключений. Подобно Декарту, он отверг метафизику и стал на вполне научную почву. Но Лок разошелся с Декартом в вопросе о существовании у человека врожденных идей, которых Декарт и другие предшественники Локка видели источник нравственных понятий человека. «Ни в нравственности, ни в разуме вообще прирожденных идей не существует», утверждал Локк. Где то практическая истина, спрашивал он, которая была бы общепринята, без всяких сомнений, как подобало бы прирожденной истине? Вот, например, две практические истины, признаваемые большинством людей, справедливость и соблюдение договоров. С ними соглашается большинство, их признают даже воры и разбойники в своих союзах. Но они вовсе не считают их законами природы, а просто видят в них правила, без соблюдения которых не могли бы существовать их общество. Это условия общественности. Но кто же станет утверждать, что люди, живущие грабежом и обманом, имеют врожденные правила нравственности и справедливости? Тем же, кто сошлется на обычный людей разлад между мышлением и практической жизнью, Лок отвечает не совсем удовлетворительно, что поступки человека лучшие выразители его мыслей. А так как принципы справедливости и нравственности отрицаются многими, а другими хотя и признаются, но не проводятся в жизнь, то странно было бы допустить существование прирожденных практических правил, по отношению к которым люди довольствуются одним созерцанием. Современный читатель, освоившийся с теорией развития, вероятно заметит, что рассуждение Локко поверхностное. Конечно, он имел право отвергать присутствие у человека врожденных идей или умозаключений, в том числе и нравственных. И он вправе был говорить, что в нравственности, как и во всем остальном, человек черпает свои умозаключения из опыта. Но если бы он знал законы наследственности, как мы их знаем теперь, или даже просто подумал бы об этом, он уже едва ли стал бы отрицать, что у общительного существа, как человек и другие стадные животные, могло и должно было выработаться путем наследственной передачи от одного поколения другому, не только влечение к стадной жизни, но и к равноправию и справедливости. Тем не менее, в свое время, то есть в XVII веке, поход Локко против врожденных нравственных понятий был важным шагом вперед, так как это отрицание освобождало философию от подчинения учениям церкви о грехопадении и потерянном рае. После этого вступления, которое необходимо было для Локко, чтобы доказать, что нравственные понятия нельзя считать внушениями свыше, Он перешел к главному предмету своего исследования, к доказательству происхождения наших идей и умозаключений из наблюдения, из опыта. И здесь его исследование было такое исчерпывающее, что впоследствии его разделяли и принимали все главные мыслители XVIII века, и по сию пору его держатся позитивисты. Лок совершенно определенно доказывал, что все наши идеи – Понятия, мысли происходят либо непосредственно из наших ощущений, получаемых чувствами, либо из рассуждения о наших ощущениях. Все материалы для мышления мы черпаем из опыта, и ничего нет в разуме, чего раньше не было бы в ощущении. Этот великий источник наших идей — опыт. «Зависящий вполне от наших чувств и передаваемый ими разуму я называю ощущениями», – писал Локк. Но при этом он, само собой разумеется, не отрицал, что есть известные приемы мышления, присущие нашему разуму и позволяющие ему открывать истины. Таковы, например, тождество, улавливаемое разумом, или различие двух вещей, их равенство или неравенство, Смежность в пространстве или во времени и их раздельность, причина и следствие. В простых идеях, получаемых нами из ощущений, и в наших суждениях о них есть, указывал Локк, два крупных разряда. Одни сопряжены с удовольствием, причиняемым ими, а другие с огорчением, одни с радостью, а другие с печалью. И едва ли найдется ощущение или суждение об ощущении, которое не принадлежало бы к тому или другому разряду. Все вещи бывают, стало быть, добром или злом лишь по отношению к нашему удовольствию или огорчению. Мы называем добром то, что способно доставить нам удовольствие, или же усилить его, или уменьшить страдания. Ощущения же вызывают в нас соответственные влечения и страсти, которые мы познаем, наблюдая их. И человек ищет того, что дает ему удовольствие, и избегает того, что причиняет страдания. При этом Лок указывал уже на то, что удовольствие и страдания бывают не только физические, но и умственные. И таким образом он уже положил основы тому учению, который в XIX веке блестяще развил Джон Стюарт Миль в рамках утилитаризма. Вместе с тем, наблюдая изменения наших простых суждений под влиянием расширяющегося опыта, мы получаем представление о нашей воле, то есть способности поступать так или иначе. Из таких наблюдений возникает представление о свободе воли. «Мы познаем в себе», — говорит Локк. известную силу начать или нет, продолжать или прекратить такую-то работу нашего разума или такие-то движения нашего тела, и совершается это одним решением нашей мысли или предпочтением нашего разума, как бы приказывающего нам либо продолжать что то либо нет. Отсюда, из наблюдения над властью нашего разума над нашими поступками, родится мысль о свободной воле. Но в сущности вопрос, свободна ли воля или нет, неправильно поставлен. Следовало бы спросить, свободен ли человек в своих поступках. Причем ответом на это будет то, что человек, конечно, может действовать, как он захочет. Но свободен ли он в своих желаниях? И на этот вопрос Локк дал, конечно, отрицательный ответ, так как воля человека определяется целым рядом предшествовавших влияний на него. Затем, разбирая, как разум управляет волей, Лок указывал еще на то, что предвидение страдания или даже только неприятного ощущения сильнее влияет на нашу волю, чем предвидение самых великих радостей в загробной жизни. Вообще Лок так обстоятельно разобрал отношение нашего разума к нашим поступкам, что здесь его можно считать родоначальником всей последующей философии. Но вместе с тем надо отметить также, что если влияние Локка сказалось главным образом в отрицательной философии XVIII века, то оно сказалось также и в примирительном отношении философии к религии, выразившемся впоследствии у Канта и в германской философии первой половины XIX века. Освобождая нравственную философию от иго-церкви, Локк, В то же время ставил нравственность под охрану трех родов законов, божественных, гражданских и законов общественного мнения. И таким образом он не порвал связи с церковной нравственностью, основанной на обещании блаженства в будущей жизни. Он только умолил значение этого обещания. В заключении, во втором томе того же исследования о разуме человека, Лок посвятил несколько глав развитию мысли, нередко встречающейся у писавших об этике. Мысли, что нравственные истины, если освободить их от осложнений и свести их к основным понятиям, могут быть доказаны совершенно так же, как истины математические. «Знание в области нравственного может быть так же достоверно, как математическое знание», писал Локк, «так как наши нравственные понятия, подобно математическим, представляют основные понятия и такие же равноценные и полные идеи. Все согласования и несогласования, которые мы найдем в них, составят реальное знание, как в математических формулах». Вся эта часть, особенно параграф «нравственность доказуема», чрезвычайно интересна. Из них ясно видно, что Локк чрезвычайно близко подошел к признанию справедливости основой нравственных понятий. Но когда он попытался определить справедливость, то он без всякой надобности ограничил это понятие, не заведя его к понятию о собственности. «Там, где нет собственности, нет справедливости», – писал он. «Это утверждение так же достоверно, как любое доказательство у Эвклида». И таким образом он лишил понятия о справедливости и равноправии того громадного значения, которое, как мы увидим во втором томе настоящего сочинения, оно занимает в выработке нравственных идей». Философия Локко оказала громаднейшее влияние на все последующее развитие философии, написанное простым языком, без варварской терминологии немецких философов. Она не окутывала своих основных положений в туман метафизических фраз, которые самому пишущему иногда мешают составить себе ясное, отчетливое представление о том, что он хочет выразить. Лок высказал в ясных словах основы естественно-научного познания мира в такой важной области этого познания, как нравственное. А потому вся последующая философия, от кантовской метафизики до английского утилитаризма, до позитивизма Агюста Конта и даже до современного материализма, сознательно или бессознательно исходила от Локка и Декарта. как мы это увидим ниже, когда займемся философией энциклопедистов, а затем философией 19 века. Теперь же мы рассмотрим, что нового внесли английские продолжатели Локка.